Глава 17. Это был очень скучный месяц. Гаргантюа отправился к Земле через трое суток после моего награждения. Корабль, как смогли, привели в порядок. Только еще одну пострадавшую баржу, пробитую и разгерметизированную, оставили на орбите Титана, по старой войсковой привычке отложив решение ее судьбы на потом. Эли после моего награждения исчезла, отправилась куда-то в космические дали, ну, видимо, накопив достаточной энергии. Даже не попрощалась. Я не стал расстраиваться. Глупо было бы ожидать чего-то иного. Анна со мной разговаривала нормально, улыбалась, но что-то сломалось в наших отношениях. Мне казалось, что это можно починить, надо лишь сделать шаг, но... Мы будто оба ждали этого шага от другого. С Машей я больше наедине не встречался. Мы несколько раз видели друг друга, кивали и улыбались... Мне кажется, ее удивляла моя реакция. Она же не знала, что я не 20-летний парень во взрослом теле, что по мне есть что-то от летчика свято, и этого, кажется, становилось все больше. Скрипач Петь подарил мне на память струну от скрипки: я не стал спрашивать, та ли это струна, которой он отпилил голову Болвану. Скорее всего, нет. Он же ее писателю обещал, но мне было приятно: Писателю Снегирю, поклонники из числа инженеров, починили Болванов и перезалили в них нейросети. Ну, не знаю, так себе решение. Я бы поменял на новых, от греха подальше. На прощание писатель подписал мне свою книжку, старомодную, из тонкой бумаги кремового цвета, с рисунками, сделанными живым художником, а не нейросетью. Шикарная штука. Я ее, конечно, только полистал. Читать с экрана можно, а потом бережно поставил на полочку. На титульной странице Александр написал очень трогательное посвящение, где упомянул и то, что я его спас, и что вырос на его книжках, и что я самый настоящий герой. Все музыканты тоже со мной попрощались, а фокусники подарили книжку под названием «Настоящая магия» о том, как делаются фокусы. Девушки из танцевальной группы обняли и расцеловали на прощание, причем смотрели совсем не так, как на остальных пилотов, и это было приятно. Маша демонстративно обняла меня и поцеловала в губы, что почему-то вызвало всеобщий восторг. Ну, в общем, расстались хорошо. А дальше наступила какая-то скучная и серая полоса. Мы все тренировались, но если Эрих, Джей и Анна летали в реальном космосе, то я и Хелен на симуляторах. У меня не было нормальной зрелой тушки. Очередная доросла примерно до восьми лет, я даже нарисовал ей на пятке число десять. А Хелен не восстановилась настолько, чтобы сражаться в космосе. Нет, она летала, и неплохо. Та часть памяти, что принадлежала нашей Хелен, позволяла ей управлять истребителем и довольно лихо сражаться. Но она могла впасть в панику и разреветься при виде летящего навстречу падшего, или начать восхищаться и молиться при виде ангела, совершенно забыв даже про управление истребителем, что уж говорить о боевом взаимодействии. Так что три недели мы с ней ходили на симулятор, где, учитывая ее викторианские нравы, одну машину отгородили ширмой от остальных и сражались с нарисованными противниками. А наши вначале поработали в патрулях возле Титана, потом слетали к канцеладу, а под конец даже поучаствовали в миссии у Кольца. Я злился, но поделать ничего не мог. Мое новое взрослое тело было чудом. Надеяться, что Эля вдруг почувствует опасности, вновь меня подстрахует не стоило. Так что я бродил по базе единственным взрослым пилотом, чувствуя свое полное одиночество. Все были со мной дружелюбны, но не более того. Ну а как дружить взрослому мужику, который каждый день вынужден бриться с юнцами-пилотами? Тело влияет на сознание куда сильнее, чем можно подумать. Мне пилоты казались слишком быстрыми, суетливыми, поверхностными, ни о чем серьезном не способными думать. А я для них был словно цирковой уродец, бородатый мальчик, ростом метр девяносто. Я стал заходить вечером в столовую и пить пиво с морпехами. Мне наливали без вопросов, но удовольствия я не получал. «Все не то». Все не так. На 23-й день Хелен впервые выпустили в реальный полет у Титана. Она получила позывной Каппа-4 и отправилась в суточное патрулирование вместе с Эрихом, Джеем и Анной. Я был за нее искренне рад. И только когда ребята вернулись, понял, что нашивка Каппа-4 теперь принадлежит Хелен. А я остался без эскадрильи. В тот вечер я долго сидел с четверкой в комнате Анны. Героиней, конечно, была Хелен. Она справилась, она хорошо пилотировала. Она вспомнила какие-то фрагменты прошлого, так что команда шумела, орала. Литрами пила колу и безалкогольный... Вранье, полпроцента там есть сидр. Я пытался вылезать в разговор, но вскоре понял, что мой голос слишком громкий и грубый что я торможу и не успеваю вместе с ними перескакивать с темы на тему. Так что я сообщил, что мне надо в сортир, и я схожу к себе в комнату. Вообще-то нормальная фраза в компании пилотов, но на меня глянули так, что я сразу понял ошибку. Я был взрослым мужиком, сообщившим компании детишек, что хочет посетить туалет, и реакция соответствовала. В туалет я, конечно, не пошел, а отправился в кланарню. Хоть тут внешний возраст и статус кавалера звезды Серафима сыграли свое. Меня пустили к тушке и с гордостью продемонстрировали результат месячной работы. Кожа уклона была бледная, мышцы дрябловатые, и я оценил его возраст как девять-десять лет. И как мне исполнить обещание и встретиться через шесть дней с вонючками на епете? Придется лететь без подстраховки». Клонарь мое мнение подтвердил и показал энцефалограмму. Мозг клона пока не развился достаточно, чтобы принять мое сознание. Нужен еще как минимум месяц созревания. А потом врач деликатно вышел, оставив меня наедине с тушкой, напомнив, что будить клона нельзя. Я стоял и смотрел на десятого. Конечно же, я знал, что если просто вывести его из состояния сна, то это будет младенец в теле подростком. Всякие там сосательные, хватательные рефлексы и девственно чистые мозги. Никого я не убиваю, переходя из тела в тело. Я лишаю его возможности кем-то стать, вот и все. Но это ведь я. Точнее, все мы – клоны Святослава Морозова. Что тут правильно и что неправильно? Как можно совмещать веру в Бога с технологиями клонирования и переноса сознания? В какой миг человек становится человеком, когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой? Когда начинает биться сердце? Когда в нейронах проскакивают первые импульсы? Может быть, мы все-таки лукавим, и правы те фундаменталисты, что не приняли ни ангелов, ни небесное воинство, а называют все это дьявольским искушением? Но если падшие всего лишь ангелы иной реальности, то есть ли на самом деле дьявол? Вдруг его роль мы с успехом исполняем сами? — Ты извини, Тушка, — сказал я, глядя на мальчишку. На лицо клона был надвинут колпак, транслирующий мягкий шум, который эмбрион слышит в мамином животе, так что мой голос его не разбудит. «Такая у нас с тобой судьба, десятый». Кто-то негромко рассмеялся, а на тушку легла тень, будто за спиной у меня загорелась яркая лампа. Я повернулся. «Ну, разумеется». Там стоял Кассиэль. Крыла, в которые он кутался, мягко сияли. Взгляд был исполнен суровой доброты. Ну, короче. Он выглядел именно так, как должен выглядеть странный ангел непонятного чина. — Что смешного, ваше совершенство? — спросил я. — Ты знаешь, почему вас стараются не пускать к клонам? — спросил Кассиэль. «И откуда взялся термин «тушка»?» Я ответил, чтобы мы их не очеловечивали и не жалели. Специально придумали, да? Слово «тушка» предложил один из первых психологов проекта. Так же, как «дитячество», «Уйти экспрессом» и ряд других терминов. Прижились не все. Это сделано для того, чтобы вы проще относились к жизни и смерти. «Ну и правильно», — пробормотал я. «Возраст возрождения тоже не случайен», — продолжил касель «Вы достаточно сформированы для выполнения своих боевых миссий. Преисполнены романтических и героических устремлений, но в то же время еще не отвлекаетесь на любовные переживания и не критичны». «Пилоты же растут», — сказал я. Вы находитесь на постоянной лекарственной поддержке. Каждый глоток из соска — курс терапии. Ваш гормональный фон снижен, а дисциплина повышена. Он замолчал, будто ожидая возражений, но я молчал, и ангел продолжил. Как известно тебе, юноша, любовь к Еве заставила Адама пренебречь предостережениями Бога. Не ангельской иерархии, Ни человечеству не нужны пилоты, покидающие свои райские сады без разрешения. Я подумал. «Зачем вы говорите мне это, Кассиель? Ну, «Наверное, чтобы ты не считал меня врагом», — сказал ангел. «А кого тогда считать?» «Элю? Вонючек?» Великий Серафим Иоэль, даже в крошечной своей части, подвергшийся влиянию человеческой природы, совершенен и добр, что или и продемонстрировала тебе, уже второй раз рискуя существованием. Вонючки, или, вернее, народ, не враги, ибо в действиях народа нет осознанного зла. Но, соприкасаясь с вами, в одной реальности — Они становятся противниками, и ангелы их превращаются в павших. Похоже было, что Кассиэль и впрямь настроен на откровенный разговор. «Кассиэль, я как-то причастен к происходящему?» — спросил я. «Возможно. Я могу что-то исправить. Не знаю». Рахабиль считал, он мертв. Хотя считал это немыслимым. — Скажите, газовый диск у Юпитера вы с падшими пытаетесь заткнуть пробоину? — Что? — Кажется, мне удалось удивить ангела. — Там соприкоснулись реальности, и вы чините, — пробормотал я, Кассель рассмеялся. — Какая интересная гипотеза! Нет. Реальности не соприкасаются в конкретной точке. — Но вы с падшими что-то делаете вместе. Мы видели, — выкрикнул я, — не воюете, а работаете вместе. — Все гораздо сложнее, — осторожно сказал Касиэль. Вы хотели сказать хуже, — уточнил я. — И так уже сказано слишком много, — Касиэль покачал головой. «Да, в той точке наши интересы сходятся. Так бывает. Я был с тобой резок на корабле, Святослав Морозов. А сейчас, ты видишь, мирюсь. Как думаешь, почему?» Я замялся. «Не бойся меня обидеть». «Вы поняли, что были неправы?» «Да». «Но как так могло получиться?» Элли объяснила вам, насколько ангелы совершеннее людей. Как я мог ошибиться? Вот же, любопытный ангел. Нет, не так. Это не любопытство, это его способ что-то до меня донести. Будто у него ограничение стоит на выдачу информации. Если ребенок попросит нейросетку нарисовать кровавую драку или голую женщину, то нейронка откажется». Ну, все мы это в детстве проходили. Ну, наверное, девочки другое просили, но... Если начать нейросетку раскачивать, есть на это способы, то она в итоге что угодно нарисует, хоть толпу голых женщин, дерущихся до крови. Кассиэли не нейросетка, конечно, но у него тоже какие-то ограничения. У Эли, может, они слетели все, у Косели нет. И он способен лишь подталкивать меня к каким-то мыслям. — Случайно, — сказал я. — Вы случайно ошиблись? — глянул на ангела и поправился. А... — Или нет? — Я случайно поступил правильно, не так, как вы ожидали. — Случайно, — повторил Кассиэль. — Подвластна ли случайность Богу? Про это мы уже говорили, стоя в корабле, несущемся к кольцу. Как же этот вопрос терзает Кассиэля? Или как он важен для меня? «Нет», — ответил я, — «если для Бога не существует случайностей, то вся история Вселенной не имеет смысла. Она уже свершилась. В прошлом и будущем. А Бог лишь неизменная запись истории Вселенной». Но это, в принципе, невозможно. «Почему?» — спросил Кассиэль. «Нельзя записать всю информацию о Вселенной внутри самой Вселенной». Нужен носитель информации, а он тоже часть Вселенной. А значит, надо записывать и его состояние, и так до бесконечности. Это информационный парадокс. Даже состояние Вселенной на текущий момент времени записать невозможно. А как записывать состояние за все миллиарды лет? Как получить информацию? Ну, не знаю, о положении электрона в атоме. Само наблюдение изменит состояние электрона, Выходит, мы снова не имеем информации, и так до бесконечности. Принцип неопределенности, согласился Кассиэль. Так что же, Богу не подвластны случайности? Тогда он не Бог, сказал я, если исходить из того, что Бог должен знать все. Логично, и твой вывод... — Ох, как мне не хотелось отвечать! Я не хотел бы отвечать, — пробормотал я. Кассиэль опять развеселился. — А что так? Ты вырос и утратил свою отвагу, Святослав Морозов. — Я ангел и не умею врать. Даю слово, что не накажу тебя за ответ, каким бы он ни был. — Получается, что Бог либо не всесильный, либо не всезнающий, — сказал я. — Вот тут он! Все знает, а там уже нет. Народ, ну, то есть неандертальцы, называют Бога повелителем случайностей. Хурскан, поправил меня Кассиэль. И он не повелитель. Он решающий случайностей. Лишь выбирающий, какая из случайностей реализуется. А, вы знаете? Конечно. Мы знаем их концепции. Но ты не даешь ответа, Святослав. Издевайтесь, не выдержал я. «Вы что, хотите, чтобы я вам взял и ответил на вопрос о природе Абсолюта? Человечество всю свою историю голову ломало, а вы хотите от меня ответ?» Ксель вздохнул. «Ангелам не нужно дышать, и если уж они шумно втягивают воздух, то это просто жест». «Ты прав, Святослав Морозов. Но я хватаюсь за соломинку, как у вас говорят. Ты привел хороший пример, говоря, что невозможно узнать положение частицы, не изменив ее состояние. Хороший и страшный. В голове у меня будто что-то щелкнуло и сложилось. «Для Бога наш мир лишь частица?» — спросил я. Эля говорила, что внимание Бога столь могущественно, что оно разрушает объект. Наблюдение вбирает в себя объект наблюдения. Поэтому и нужны вы, ангелы. Вы не настолько разрушительны. В ваших священных книгах Бог не показывается людям потому что человек не способен встретиться с Богом наяву и остаться в живых, — подтвердил Кассиэль. То, что у нас происходит, это же ненормально, да? — спросил я. И если Бог обратит на это внимание, то мы все умрем. Просто как объекты под его взглядом? Как микроб под электронным микроскопом? Ты назвал ровно половину проблемы, — сказал Кассиэль. — Ровно. — Две равнозначные реальности, — произнес я, сообразив. — Половина проблемы — наша судьба. — Значит, вторая? Косель кивнул, и я продолжил. — В той реальности Бог тоже посмотрит и уничтожит землю? Вместе с народом? Погоди, — Погоди, а это все один и тот же Бог? Он един во всех реальностях или... У меня даже голова закружилась. — О, это тот вопрос, на который у нас нет ответа, — улыбнулся Косель. Но мы и не хотим знать ответ. Поэтому пытаемся устранить проблему и готовим кризисное решение. Время есть, но оно истекает. Должна остаться лишь одна реальность Святослав Морозов. Он протянул руку и возложил на меня. Теперь ему даже не приходилось наклоняться. Где-то в тебе может быть ответ. Все сводится к этому, но мысли твои скрыты от нас. Почему? Потому что люди — образ и подобие Бога. Люди выбирают из бесчисленных случайностей, а мы живем по правилам и законам столь сложным, что случайности нет места. Поэтому у вас есть душа и когда вы уходите из жизни, вы становитесь частью Абсолюта. — А вы, — прошептал я, — а мы бессмертны. Так нам казалось, пока Соннилон не нарушил правила. Благодать текла из руки Кассиэля бесконечным потоком. У него не было проблем с управлением силой, как у Эли. Какая ирония в том, что добрый Рахаб Иль... «Пытался решить проблему столь радикально, уничтожив или заточив Иоэля», — сказал Кассиэль. «А я, созданный для грязной работы, пытаюсь найти решение в сотрудничестве. Святослав, передай Эле, что я не стану мешать ни ей, ни тебе. И то, что она знает мою слабую точку в искривленном пространстве, тут ни при чем». Я вынужден полагаться на вас двоих, потому что Вселенную спасет лишь случайность. Во мне бушевала такая сила, словно я мог сейчас сразиться с Коселем, победить и заставить его объяснить все до конца. Но я понимал, что я и так услышал очень много. А мое ощущение всемогущества фальшиво, как у перебравшего пива морпеха. «Постараюсь», — сказал я. «Можно ли попросить?» Я посмотрел на неподвижную тушку. «Ах да», — пробормотал Кассиэль. «Мне кажется, ты собираешься куда-то лететь через пару дней». Я промолчал. «Вонючки собираются», — небрежно заметил ангел. «Наепет, если не ошибаюсь. Интересный спутник, один из красивейших в солнечной системе, на мой взгляд». Я знаком с низшим чином, причастным к дизайну спутников. А вот книжка «Стена на Епете» у Снегиря — одна из самых слабых в цикле. Он отошел от меня, посмотрел на тушку, покачал головой, сказал «Десятый». «Бедный малыш, ты же понимаешь, что вы не идентичны. Случайности. Электрон, проскочивший между аксонами». Молекулы щелочи или кислоты, соприкоснувшиеся с ДНК. Он вырос бы другим человеком. Я молчал, потому что понимал. Косель коснулся пальца на руке тушки. И тушка начала расти. Прямо на глазах вытягивались руки и ноги. Кожа приобрела здоровый розовый цвет. За миллиарды лет существования звезд и планет... С того момента, как стало появляться и обретать сознание биологическая жизнь, я делал много вещей, которыми не стоит гордиться, сказал Кисель. Я ангел серой зоны Святослав Морозов. Я делаю вещи, которыми не хотят мораться подобные Рахаб Илю или Иоэлю. Вы пилоты. Одна из таких вещей. Спать. — Не мешает? — спросил я, глядя на тушку. Теперь она явно была готова к моему вселению. — К счастью, я никогда не сплю, — ответил Кассиэль. И исчез, оставив меня наедине с моим следующим телом.